И вдруг увидел, как одного срезала пулей. Впервые в жизни Третьяков увидел это. Голубя подкинуло выше стаи. Закружась, он падал вниз, оставлял в воздухе перья из раскрывшегося крыла. И холодом по сердцу убьет меня сегодня. Подумал и сам испугался, что так подумал. В следующий момент... Скачив он, бежал по полю с автоматом в опущенной руке. Согнутые бегущие впереди пехотинцы в своих гимнастерках казались белыми перед черной стеной тучи, как на негативе. Нырнув головой в дым разрыва, падая, Третьяков поймал на лету снижающийся вой мины. И стон чей-то близко захлебывающийся жалобный — Ой, ой, ой, ой, стремительней вой мины. Больней стон. И еще два голоса лаются поспешно. — Дай, — говорю, — отдай. Вот она тебе сейчас даст, сейчас даст, отдаст. Показалось, один голос Китина грохнуло, стон оборвался. Когда третий коп вскочил, Китин и пехотинец в пыли разрыва Тянули друг у друга из рук катушку немецкого телефонного провода, топтались на месте. Пехотинец был здоровее, рослый, в распахнутой шинели. Китин, успевая перехватываться, ударял его по рукам сверху. и Еще ногой доставал. При этом кричал отчаянно «Товарищ лейтенант! Лейтенант!» Железный скрежет снаряда. Оба пристели, катушку ни один не выпускал из рук. «Товарищ лейтенант!» «А ну, брось!» — набежав, закричал Третьяков. Пеходинец неохотно отпускал руки. «Моя катушка!» — я ее нашел на поле. Взрывной волной качнуло всех троих. Вытряхивая землю из-под шиворота, Третьяков видел, как Кытин на корточках уже подсоединяет конец добытого провода. «Нашел! Еще найди! Их вон сколько!» а сам прятал довольную улыбку. Они спрыгнули в траншею, когда над ней еще стояли пыль и дым. Усевшись на катушку с проводом, словно и тут охраняя ее, Китин подключал аппарат. Третьяков лег локтями на бруствер, оглядывая поле в бинокль. Стекла окуляров запотевали, пот щипал растрескавшиеся губы, тек по ложбине груди под гимнасеркой. Впереди спешно окапывалась пехота. Среди переползавших по земле распластанных на ней пехотинцев столбом взлетали разрывы, дымы шатало над полем, и безостановочно, не давая пехоте подняться, стекли пулеметы. И над головой, за толщей воздуха, д др, др глухо раздавались пулеметные очереди, то снижаясь, то отдаляясь, завывали моторы, клубком перекатывался воздушный бой. По траншею все время перебегали люди. Один раз, прижавшись к стенке, мельком увидел Третьяков, как протащили подмышки кого-то. Задравшаяся гимнастерка, впалый желтый живот. Знакомой показалась стриженная голова с залысинами, чья рука надевала на неопилотку пилотку. Прибежал исчезнувший был Аккетин. «Товарищ лейтенант, там такие туннели под землей, метров 10 глубины. Ага, а сам уже что-то жевал. Хлеба хотите? Он там все побросал». «Идите, гляньте, над головой метров 10 глины. Ни один снаряд не возьмет». За поворотом траншеи в боковой щели друг на друге лежали убитые немцы. Верхний раскинул ступни в продранных носках, мудир разорван у горла, вместо лица запекшаяся черная корка земли и крови, а над ней ветром шевелил волнистые светлые волосы. Несколько раз переступал Третьяков через убитых немцев, пока спускался вниз, в темноту после яркого солнца, хватаясь за стены руками.